Глава 22: Ангел и ключи. Ощущение от полета чуть не сбили его концентрацию, но он смог ее удержать. Энергия продолжила течь через его крылья, через солнцекристалл. А маленькие частицы света, что задерживались после этого в Никите, словно золотой песок, застрявший в лотке старателя, начали покрывать его крылья. Вот они облепили их так, что те подросли в размерах раза в два и стали светиться. Словно их обладатель на самом деле спустился откуда-то с небес. Небеса, ангелы. Эти мысли мелькнули в голове парня, и это направило процесс сбора духовной энергии в конкретное русло. Свет, до этого копившийся только в районе крыльев, начал расползаться и дальше, покрывая тело Никиты и его молот золотистой броней. А сам парень неожиданно понял, что этот образ всего лишь начало. И стоит ему пожелать, как с небес польется свет, сжигая его врагов. Не так эпично, конечно, как когда-то Тьма Квиллов, его видении о последнем сражении Ордена, но тоже неплохо. Учитывая, на какой ступени развития он находился сейчас, становилось очевидно, что дальше эта мощь будет только прирастать. Надо было только сказать «да», и способность бы навсегда закрепилась внутри Духовного Кристалла Солнца, но Никита все никак не мог решиться. Его взгляд устремился вниз. Он увидел, с каким восторгом на него смотрят его бойцы – И вот сомнения почти отступили. Но тут, в самый последний момент, он увидел, как радость и гордость за друга и вождя в глазах Шигуна. Именно на него он смотрел в этот момент. Сменились тревогой. И орк, опустив взгляд, сосредоточился на том, чтобы поправить крепление своего протеза ноги. Как бы ни было хорошо творением мастера-свинца, его все же не стоило считать идеальным. И долгий бой на пределе давал о себе знать. Дневник. Никита чувствовал, что его время ограничено, но все равно решил потратить несколько драгоценных секунд на новые вопросы. «Эта способность с пылающим ангелом, конечно, крутая, но я ведь правильно понимаю, что могу создать и что-то еще, другое». «Что именно ты хочешь?» – спросил дневник. «Я не знаю», – честно ответил Никита. «Оно и понятно», – неожиданно по-доброму фыркнул тот. «Но решить ты все должен только сам, ты и твой свет». Так что смотри внимательнее и давай побыстрее делай свой выбор. На первый взгляд могло показаться, что древняя книга, как обычно, ушла от ответа и ничем не помогла. Но одного только слова «смотри» именно в тот момент, когда взгляд Никиты был так сосредоточен на шагуне, было достаточно для подсказки. Парень снова принялся осматривать орка с высоты своего полета. так что он видит? «Красное тело, мощные мышцы, грудь тяжело вздымается от неровного дыхания». Если прислушаться, можно услышать биение сердца. Или, наверное, правильнее будет сказать пульсацию духовного кристалла у того в груди. Все не то. Тут Никита вспомнил еще одно важное слово, сказанное дневником. Свет. Он ведь точно не просто так выделил его. Свет, повторил парень про себя. Это стихия, это противоположность тьмы, это... Мой статус в ордене. Неужели все недавние разговоры о власти, о том, что он мне дает, были не просто так, и дневник уже тогда начал готовить меня к этому моменту? Понимая, что его время уже подходит к концу, Никита погрузился в свой внутренний мир. А потом через духовный кристалл солнца посмотрел на орка перед собой не как простой человек, а как консул прим тайной службы Ордена Западной Розы. И тут же все стало так очевидно. Парень увидел ключи внутри шигуна. В сердце его силы, в руках, в ногах, в голове. И все они немного отличались друг от друга. Сейчас, когда Никита стал немного сильнее, он действительно это чувствовал и, главное, понимал. Разные, такие непохожие друг на друга ключи в живых частях тела и рубцы от пропавших ключей там, где обычную плоть заменили протезы. «Вот бы я мог создавать их, а не только видеть» мелькнуло в мыслях у парня, а потом он неожиданно осознал, что это вовсе не единственный способ исправить ситуацию. Ведь все поле боя перед ним было завалено мертвыми костяными шарами, внутри которых горели их уже тусклые, но еще вполне рабочие ключи. «Я ведь смогу исцелить шигуна? Исцелить их всех, если перенесу ключи из нежити в их протезы?» – тихо спросил парень у своего дневника. «Можешь, но подумай еще раз» притормозила Никиту древняя книга. «Твоя способность с ангелом и призывом света точно была хороша. Воплощение особой формы, связанной с усиливающим ее приемом чистой стихии, это крайне редкое сочетание, и второй раз, поверь, подобное тебе уже не откроется. Ты сможешь попробовать повторить что-то из этого в ручном режиме где-нибудь на уровне мастера тысячи, но даже тогда подобные жалкие попытки будут очень далеки от того, что ты чувствовал сегодня». «Да что с тобой?» – не выдержал Никита. «Сначала ты подсказываешь, как увидеть другой способ развития, теперь предлагаешь вернуться к тому, с чего все и начиналось. Вот только теперь я тебя слушать не буду. Если в первый раз я и сам чувствовал, что что-то не так, то сейчас все наоборот. Черт побери, если я иду по пути света и откажусь от возможности помочь тем, кто рисковал ради меня жизнью, то чем я буду лучше тьмы?» Тот же Квилл сотни и тысячи раз честнее подобных подлинненьких попыток усидеть сразу на двух стульях. Дневник ничего не ответил, но парень этого и не ждал. Он сосредоточился на новой силе, его крылья стали терять свет, однако в то же время внутри его кристалла солнца начал разгораться знак этой новой способности. Гораздо сильнее и ярче, чем все, что парень умел и делал до этого. Новый знак занял в итоге целых десять сот. Существенно снижая количество способностей, которые можно было бы еще изучить и тоже сделать частью духовного кристалла. Но Никита ни капли не сомневался, что оно того стоило. Неплохо летаешь. Как только парень опустился на землю, мимо него проскочил сурово тягающий за собой тело демонического пса Ульф. И это его сосредоточенность на деле, в отличие от красивости и способностей, от которой Никита только что отказался, словно придала тому уверенности. Шигун. Парень позвал младшего из братьев То, на ходу подхватывая мертвого колобка с подходящим ключом внутри. Костяной шар противно захрустел, когда его потащили по земле. Да. Орк вскочил на ноги, словно недавно и не поправлял протез, но Никита знал, куда смотреть, и сразу заметил, как по его лицу пробежала тень боли. Кажется, Шигун пострадал даже больше, чем это могло показаться со стороны. Ничего, успокоил себя Никита, сейчас он это исправит. Вокруг его кулака собралось красное пламя, и он пробил кость мёртвого шарика, вытаскивая у того изнутри маленький серебристый ключик. Присмотревшись к своей добыче, парень сделал ещё одно открытие. Если раньше он видел этот сгусток концентрированной энергии действительно только как ключ от какого-то неизвестного замка, то теперь составляющие его линии чем-то стали походить на иероглифы – странные знаки неизвестного языка. Сейчас вылетит птичка – Никита указал Шигуну за спину, орк повернулся в ту сторону, а парень, еще крепче сжав только что найденный ключ-знак, с размаху вложил его прямо в ножной протез краснокожего. Активированная легендарная способность «Небесное исцеление». Что это было? Шигун сначала с удивлением посмотрел на Никиту, а потом неожиданно замер, с трудом выдерживая обрушившуюся на него лавину боли. «Ничего не бывает просто так», – прошептал в голове парня дневник. Есть плата за здоровье. Ты можешь пополнять свой счет по чуть-чуть каждый день, занимаясь спортом. Можешь ждать чуда, что кто-то сможет изменить все упущенное мгновение ока, но тогда ценой станет страшная бесконечная боль. Как у этого орка. Кстати, и с самим твоим великим исцелением все было точно так же. Ты не мог получить эту силу просто так и должен был сделать осознанный выбор. Осознанный? Никита заметил, как дневник сделал акцент на этом слове. Вот почему ты так старательно обсуждал все эти темы про пути света, про власть, про правильный выбор. Да, подтвердил дневник. Ткни ты пальцем в легендарную способность, поддавшись моменту, и твоего статуса консула ордена оказалось бы недостаточно, чтобы сделать ее частью тебя. Получился бы или компромисс, как с диким лечением, или полный пшик, как было бы с ангелом. У тебя было слишком мало общего с этой силой, и как бы ты ни старался, она в итоге ускользнула бы от тебя. А вот когда ты четко осознавал, от чего отказываешься, чего хочешь, как именно будешь использовать новую силу. «Это ведь те три составляющие любой способности», – догадался Никита. «Дар – слово «эмоция», то есть они важны не только при использовании навыков, но и при их открытии», – именно подтвердил дневник. «И скажу прямо, было непросто, но ты опять справился». Было видно, что древняя книга хотела сказать что-то еще, но тут Шигун окончательно поборол боль, притопнул ногой, сразу сообразив, что к чему, а потом крепко ухватил Никиту за плечи. Все нормально. Парень почувствовал, как горло начинает подступать ком при виде набухающих слез в уголках глаз орка. Возможно, тот собирался плакать впервые в жизни. Но опять же, впервые в жизни он и не видел в этом ничего дурного. Что тут у вас? К брату подошел Ихоу, потом быстро перевел взгляд с лица Шигуна на его ногу, а потом резко уставился на Никиту. «Это ты?» «Да». Парень кивнул, а потом, в видя, как же орку не терпится узнать детали, поспешил объяснить, что именно случилось. «Это моя новая способность. Теперь, если под рукой будут подходящие трупы, я смогу восстанавливать связь с потерянными конечностями». «Разумеется, настоящие руки и ноги я не верну, но зато ваши протезы в духовном плане ничем не будут от них отличаться». «Да кого волнует плоть и кровь?» – отмахнулся Ихоу. «Кит, думаю, ты и так знаешь, как мы тебе благодарны, но я все равно скажу тебе это вслух. И от лица рода то, и от себя лично. Знай, мы перед тобой в долгу и последуем за тобой хоть против всех демонов мира». Никита благодарно кивнул в ответ, но не стал ничего говорить. «Итак, все было понятно». Вместо этого он набрал побольше воздуха и крикнул так, чтобы его услышали все орки, что разбрелись по недавнему полю боя. «Каждый! Притащите ко мне по три мертвых шара! Потом выстраивайтесь в очередь и ждите!» Никита отдал приказ и с улыбкой принялся наблюдать за тем, что было дальше. Сначала орки, ни капли не стесняясь, со всем возможным шумом притаскивали добычу, потом задавали кому-нибудь из своих вопросов, зачем все это, и, наконец, получив ответ, тревожно замолкали. В итоге не прошло и пары минут, как все пространство вокруг погрузилось в тишину. Даже люди и неугомонный Ульф замерли, ожидая продолжения. И Никита приступил к работе. Легендарное небесное исцеление. Название у навыка звучало очень круто. Казалось, что с подобной штукой можно щелкнуть пальцами и наслаждаться результатом. Но, как понял Никита, чем мощнее способность он использовал, тем больше нужно было потрудиться, чтобы все сработало как надо. Парень осматривал орка за орком, изучал поврежденные конечности, подбирал подходящие ключи в телах принесенной ему нежити, а потом пробовал вставлять их в тела краснокожих. Как оказалось, дело это было не такое уж и простое, а с Шигуном Никите просто повезло. С другими орками он обычно попадал в цель раза с третьего-четвертого, но те мужественно терпели волны боли, прекрасно понимая, для чего им это нужно. А там Никита и приноровился, он начал лучше понимать, кому и какие ключи подойдут. По оттенку, по тому, какой знаком учудился в каждом из них. В итоге он начал подбирать пары уже с первого или со второго раза. При работе с тем же пинком парень сразу понял, что обычные ключи ему не подойдут из-за старости раны. В отличие от остальных орков, свой рубец от судьбы пожилой ветеран получил на пару десятков лет раньше – Но зато серебряный символ, вытащенный из одного демонического пса, оказался весьма кстати. Последний. Никита с улыбкой проводил взглядом очередного орка, который тут же принялся расхаживать свою новую ногу. Парень до сих пор не понимал, чем именно отличается обычный протез от полноценной связи со старым телом, что дарило его новая способность. Но это не мешало ему верить в своих товарищей по отряду и радоваться вместе с ними. Знаешь... В свете заходящего солнца, отмечающего конец очередного дня, рядом с парнем остановился Ихоу. «Да?» – парень среагировал на паузу в его речи. «Знаешь», – повторил орк, – «а мне ведь известно, как работают наши духовные кристаллы. Я также видел тебя в бою и понимаю, что той способности, когда ты весь светился и висел в воздухе, у тебя раньше не было». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился Никита. «Я ничего не имею в виду. Я говорю прямо». И Хоу отмахнулся от попытки человека закончить этот разговор. «Ты мог изучить очень сильную боевую технику, но вместо этого потратил свои ресурсы на то, что тебе самому было не так уж и нужно». «В жизни всякое бывает», — попробовал улыбнуться Никита, но орк опять его перебил. «Не надо». И Хоу поднял указательный палец на уровень глаз парня. «Я знаю, как редко выпадают шансы, когда ты можешь получить подобный дар. И в то же время я понимаю, почему ты остановился на исцелении». Не знаю, сам ли по себе ты такой, или это просто отражение твоего пути. Но в любом случае, я теперь уверен на все сто процентов, что ты никогда не бросишь тех, кто тебе доверился. Тех, кто сражается рядом с тобой. Своих. Да, никогда не брошу. Никита больше не пытался неуклюже изображать никому ненужное благородство. Что ж, усмехнулся Орк. Я уже дал тебе клятву долга, сейчас я дополню ее словами верности. Я и Хоу... «Глава клана То, рода красного бога войны, от лица орков отдаю тебе, назвавшийся Китом, свое право на лидерство в нашем союзе». Не успел орк договорить, как в воздухе рядом с Никитой повис сгусток красной энергии. Он медленно, словно планета вокруг солнца, начал крутиться вокруг парня, потихоньку истаивая и передавая свою силу кристаллу парня. Рутинное подтверждение клятвы. Таким все должно быть и было бы, если бы в дело неожиданно не вмешался Джел Лу. Я, Джел Лу, воин рода Лу, от лица людей отдаю тебе, назвавшийся Екитом, свое право на лидерство в нашем союзе. Он тоже получал очки возможного лидера, но сейчас решил отказаться от них в пользу Никиты. Спасибо. Парень не знал, что еще можно сказать в такой момент, но еще ничего не было кончено. Как только Джиллу закончил, к первому вращающемуся вокруг парня с густкой энергии добавился еще один – черный. И теперь вместе они гасли уже гораздо медленнее. Каждый, кто смотрел на них в этот момент, чувствовал, что намечается что-то странное, но для того, чтобы это на самом деле случилось, не хватало еще чего-то. «Я, Ульф, один из рода кайзенцев, свободный дворф. от лица своего народа отдаю тебе, назвавшийся Китом, свое право на лидерство в нашем союзе». Маленький квадратный представитель подземного народа почувствовал, что сейчас его выход, и его слово тоже было услышано. Теперь вокруг Никиты крутились уже три сгустка силы. Никита услышал, как они словно зовут его. «Я, бывший зам капитана Парсонс, молодой рыцарь смерти, от лица своей новой стихии отдаю тебе, назвавшийся Китом, свое право на лидерство в нашем союзе». Неожиданно свое слово решил сказать и превратившийся в нежить помощник Джеллу. И что еще неожиданнее, он тоже был услышан. К первым трем сгусткам вокруг парня добавился четвертый. Никита со своей стороны чувствовал, что теперь сможет слить их воедино, и это завершит процесс формирования Древнего Союза, состав которого внезапно несколько расширился. Вот только парень сначала хотел разобраться, что именно тут творится. «Дневник!» Мысленно закричал он во весь голос «Как? Как Парсонс может говорить от лица всей нежити? Ладно, я понимаю и Хоу, он все-таки вождь. Не очень понимаю насчет Джеллу, но с другой стороны у него хотя бы есть свои подчиненные. Ульф тоже та еще странность, но опять же он хотя бы дварф, один из членов Старого Союза еще со времен Орденов Света. Но Парсонс и нежить? А что тебе не нравится?» Сварливо отозвался дневник.